«Голубь! Голубь! Голубь! Голубь!» Монотонно бухтел уличный голубь. Вообще-то это птица не голубь, а горлинка, ну или... Короче, не знаю, как она называется. Знаете, такие крупные сизые твари с большими загнутыми клювами желтого цвета. Обычно они водятся в приморских городах и кряхтят по-особенному, не так, как наши. По-моему, все-таки горлинка. Хотя какая к черту разница? Пока я размышлял, как называется птица, ее бухтение достало меня окончательно. Я встал и закрыл окно. На часах было около трех утра. Спать не хотелось совершенно. Не спать, в общем, тоже. Я выбрал промежуточное решение информационного транса, Пошел на кухню и включил все имеющиеся в доме средства связи с сатанинским миром. Телевизор, компьютер и зачем-то мобильный телефон. Хотя допустить, что кто-то наберет тебя в три ночи по среднеевропейскому, невозможно. Завтра мы сдадим вечерние новости, и я поеду ужинать к родителям Хелен. Там будут папа и мама... Младший брат Томас, который второй год пытается поступить в университет. Не уверен. И родители расскажет о том, как планируют летний отдых в Испании. В этот раз они поедут вдвоем, а не с этими тупицами ван Бросхартами. И хорошо бы еще взять Томаса. Но у него вроде экзамены. Так может, вы с Хелен заедете на несколько дней? Рядом с нашими апартаментами есть отличная недорогая гостиница «Три звезды». Там прилично кормят и варят отличный кофе, правда, Тел?» И папа утвердительно кивнет, чуть поморщившись, потому что накануне одолжил Томасу 300 евро, которых сыну не хватало на поездку с девчонкой в Италию, взяв с него в качестве обеспечения слово, что сын пойдет осенью учиться хоть куда-нибудь. А я поверну голову к окну, чтобы они не увидели моей улыбки, потому как мне-то отлично известно, что ни в какую Италию то мне едет, что едет он на Ибицу, как и в прошлом году. А 300 евро, если уж быть до конца честным, нужны ему для того, чтобы зависнуть на грядущих, следующих и следующих за следующими выходных в Роттердаме. Двельфте и Кельне, и основательно изучить творчество мастеров фламандской школы Тиесто, Ван Дайка и Майло. А в субботу мы с Халиной друзьями поедем на пляж. В воскресенье на... Стоп. Разве завтра уже пятница? Др-др-др-др-др- Подтверждает мое опасение скайп. AntonCalling.answer.ignore. Значит, четверг. Антон всегда звонит в четверг. Отвечаю. На экране оживает московская квартира. Черно-белая фотография во всю стену. На фотографии старик с лицом, изборожденным морщинами, затягивающийся, предположительно, сигаретой. За спиной старика контуры моря. Обложка альбома The Cure, Staring at the Sea, The Singles, 1987-1989. На фоне фотографии голова Антона с довольно четко наметившимися залысинами. Лицо какое-то зеленоватое. То ли из-за нездорового образа жизни, то ли из-за света монитора. «Ну чё?» – спрашивает Антон так, будто мы расстались двадцать минут назад. «Ничего», – пожимаю я плечами. «Чё не спишь? У тебя же три ночи». «А у тебя пять утра. И что с того?» «Ты, как семейный доктор, звонишь узнать, как моя ветрянка?» «Слушай, я всё-таки бросил Шохину». «Кого?» «Ну, Светку, помнишь, я тебе рассказывал? Из страхования. Ща, погоди!» Антон посылает мне файл с фотографией стройной шатенки лет двадцати пяти, призывно изогнувшейся на фоне какого-то мраморного парапета. «Прикольная девчонка. Ты мне ее показывал». Резюмирую я, хотя совершенно не могу ее вспомнить. «Ага, понимаешь, я больше не мог». Антон принимается энергично жестикулировать. «Она... она меня достала!» Постоянный базар о том, чтобы переехать ко мне насовсем. Можешь себе представить? Она так и говорила. Насовсем! Причем голосом судьи, который вписывает тебе пятерик за распространение. И еще... Антон отворачивается от экрана, чтобы чихнуть. И еще она стала называть меня милой. Вот твоя Хелен называет тебя милой? Не, она же голландка. Она таких слов не знает. Ну а «хонни»? «Ханни?» Я задумываюсь. «Пожалуй, да. хани это еще куда не шло», — кивает Антон. «Это еще куда ни шло. И потом у Светы интеллектуальный уровень. Мы любим старые советские песни и считаем, что Луи Армстронг — это боксер, зато утверждаем, что разбираемся в морском праве. В общем, сплошное хеджирование рисков головного мозга». «Хед... Heta... чего?» «Головного мозга?» а «Забей. Какие новости вообще?» Бонг разбил. Я закусываю нижнюю губу. «Да? И что?» «В смысле?» «Новый купил». «Жалко. Хороший был бонг». «Новый такой же. Даже еще лучше, наверное». Неуверенно добавляю я. «Ясно. Как Хелен?» «Спит». «Передавай привет». «Передам, как просняться». «Чего на работе?» «Я на серфинг встал». Вчера катался почти до сумерек. Все тело ломит, будто вагоны разгружал. «Ты никогда не разгружал вагоны!» Антон прикуривает и выпускает дым в экран. «Ты, можно подумать, разгружал!» Огрызаюсь я и машинально открываю ящик стола, чтобы найти, чем занять руки. Первым попадается пластиковый пакет. «Ну так как у тебя на работе?» «Нормально. Завтра едем снимать в Зиланд. Там рыбаки митинг собрали, мутят» голдят за какие-то льготы или не за льготы. Я чешу в затылке, пытаясь вспомнить, против чего все-таки митингуют рыбаки. «Как интересно!» — хмыкает Антон. «А у нас большие перемены. Монархию ввели». Я достаю пакет, папиросную бумагу и принимаюсь сворачивать джойнт. «Нет, не в стране!» «Ваня женился?» — уточняю я. «Ваня женился год назад!» Развелся. Поправляюсь я. Короче, о Ване. В руках Антона появляется Беломорина. Ваня три месяца назад устроился работать на музыкальный канал М4М. Знаешь такой? М4М? Я судорожно перебираю в голове название знакомых музыкальных каналов. Это должно быть какой-то ваш... Блядь! Антон хлопает в ладоши. «Откуда у тебя, Миркин, этот ёбаный снобизм? Ваш! У вас! Ты за два года голландцем стал?» «Чего орёшь-то?» Джойнт уже почти готов. «Это у тебя снобизм. М4М. Фак! Как это, я не знаю, вашего местечкового телевидения? Это что-то покруче VH1 или MTV, да, Антошка? Что-то очень элитное, державное и вместе с тем православное, да?» То, о чём я не могу не знать? Очевидно, что наш диалог не пройдёт сегодня в обстановке доверия. Антон взрывает Беломорину. Если ты не будешь кидать понты, пройдёт. Я тоже делаю первую затяжку. Ладно, слушай. Антон берёт салфетку и принимается протирать монитор. Ваня теперь финансовый директор этого канала. Ого! Какой апгрейд! Я присвистнул. «Надеюсь, он уже купил себе элитную квартиру с видом на исторический центр Химок?» «Мимо!» «Он купил себе право помогать друзьям. Я теперь режиссирую сериалы для канала». «Надеюсь, ты уже снял русский X-Files?» «Да, брат?» Я щелкаю пальцами. «Еще раз мимо! Я работаю две недели, не в этом суть!» «Черт, как же мне это эта на мониторе надоело Антон так ожесточенно драет монитор что мне начинает казаться, будто ребит уже жидкокристаллический монитор моего ноутбука. «Вчера на канале приняли решение запускать еженедельное шоу, посвященное молодежным проблемам. Идет кастинг ведущего!» Антон замолкает в ожидании моей реакции. «Круто!» – киваю я. «Типа регардс и все такое». «Ты дурак?» – миролюбиво вопрошает Антон. «Я тебе предлагаю вернуться. У тебя есть опыт». Ты пиздобол известный. А Ваня все устроит. Канал очень модный, набирает обороты. Финансирование запредельное. Охват аудитории миллионов в пять. И наша компашка опять... А зачем вырывается у меня? Ты стал много курить. Ты не меньше, я думаю. Ты, может, не врубаешься, дрончик? Может, я лучше завтра перезвоню? Ты вообще понимаешь, что я тебе предлагаю? Антон говорит это таким голосом, будто протягивает мне вид на жительство в Швейцарии. Я молчу. Хотя окно и закрыто, я все равно слышу голубя. За спиной голосом Родины бубнит телевизор. Непонятно, зачем оборачиваюсь и отмечаю на экране просветленный лик дикторши. Одетый так, будто на дворе все еще 1982-й. Но... Частые загранкомандировки позволяют ей одеваться приличненько, в дискаунтерах. Хотя ясно, что костюм ее стоит тысячи три евро, просто у девушки чудовищное дурновкусие. А может, западноевропейский дизайнер шьет для наших ведущих специальную коллекцию? Баснословно дорого и безвкусно, чтобы народ не раздражать. Идет нарезка новостей. Купола, цеха, биржевые индексы, победы в спорте, опять индексы, опять купола. И ведущая снова появляется на экране, теперь уже преисполненная чувством собственной федеральности. «Я не хочу возвращаться. Мне и тут хорошо», — бросаю я. «Хорошо!» — взрывается Антон. А чего у тебя там хорошего? У тебя интересная работа, насыщенная жизнь, большие перспективы? Знаешь, меркин какие новости ты мне рассказываешь в последнее время? Три недели назад брейкинг-ньюс твоей жизни стало усыпление старой баллонки твоей девушки. Две недели назад поездка куда-то в жопу мира фотографировать море. А сегодня у тебя просто шокирующие преобразования. Ты бонк разбил. Охуительные новости, правда, дрончик? Ты совсем там башкой поехал, братик? «Ты вспомни, где был два года назад и в кого превратился сегодня». «Два года назад я тупо лежал в больнице в Питере», — напомнил я. «А сегодня ты тупо лежишь на диване в Гааге. Большой апгрейд, да?» «У меня есть профессия», — предположил я. О, да, у нас отличная профессия. Мы снимаем стендапы на фоне сельских пейзажей для городского телевидения и берем яркие, содержательные интервью у коров и овец. Ларри, ты наш кинг. Я предлагаю тебе ровно то же самое, но в столице России. С зарплатой раза в два больше. Кстати, сколько тебе платят? Это неприличный вопрос для европейца. Прячусь я за бессодержательной формулировкой, понимая, что этот бес уже заронил в мою голову семя сомнения Тут разговор пойдет от десятки в месяц. Плюс оплата командировок, представительские и всякое. Ваня решит, если будешь нормально работать, а не тупить, конечно. И канал почти федеральный, а не этот твой. Он же кабельный, да? Чувствуешь разницу? Презрительно кривит губы Антон, чем выводит меня из себя. Знаешь, братик, начиная я спокойно, говоря о разнице. Мы сидим в почти одинаковых квартирах. Я в занюханной Гааге, а ты в лучшем городе Земли. Мы оба курим марихуану, которую тебе, как режиссеру модного канала, наверняка привозят домой дилер на глухотонированном джипе. А я, как корреспондент местечкового втв покупаю ее сам. В маленьком кафе шопе на Белькан. Но ты при этом куришь говно, а я шиву. И это та самая разница, Антон. Она в качестве, квалитоат как говорят местные. Потом я выхожу из дома, еду 15 минут на велосипеде и вижу море. А что видишь ты, брат? Солнце наших общих побед? Вот в этом и разница. Так и с ТВ, брат, так и с ТВ. Я выпускаю клуб ядовито-зеленого дыма и откидываюсь на кресле весьма довольный собой. «Я вижу идиота», — сухо замечает Антон. «Идиота, который скоро превратится в овощ». «И только одно не дает мне превратиться, Антон. Это твоя насыщенная жизнь. У меня голова идет кругом, Антон, от предвкушения, кого и из-за чего ты бросишь на следующей неделе. Будет ли это Светка или Танька или Петька в конце концов?» «Я не вернусь, братик. Я не хочу в вашу интересную, чумовую и прогрессивную жизнь». «Ты мудак, Андрей. Мне очень жаль того чувака, которого я когда-то знал. Ты полный мудак. Я тоже люблю тебя», — говорю я и отключаюсь.